Глава 9 Ивлев потом не раз изумлялся, как это ему удалось добраться из Кущевской до Тимошевской. Никаких поездов по расписанию не ходило, а красногвардейские эшелоны с главной магистрали редко сворачивали на Черноморскую линию, и только когда в Ростове или Тихорецкой накапливалась огромная масса людей, Железнодорожники наспех формировали составы из вагонов, которые тут же с бою брались фронтовиками-солдатами, матросами, беженцами. Вот такой состав из теплушек, товарных вагонов, переполненный людьми, Ивлев и нашел на станции Кущевской. Толпа осаждала поезд. После отчаянных потасовок, ругани... И влеву кое-как удалось втиснуться в темный нетопленный вагон и усесться на пол среди солдат, дымивших вонючей махоркой. Измученный, утомленный, он, едва пригревшись, уснул. Сколько проспал сутки или двое, этого он не знал. На каждой и большой, и малой станции попутчики менялись, И если кто-то из них пытался разбудить его, он лишь поднимался до сидячего положения, бессмысленно озирался по сторонам и вновь валился на пол. И спал, спал, спал. А если кто-нибудь понастырней теребил его за уши и за плечи, то курносый сердобольный солдат, сидевший подле, махал рукой. «Да не тронь его! Пущай, бедолага флотский, отоспится! Он не иначе, как до своего флоту!» В Новороссийск правиться. Глубокий, почти летаргический сон спас Ивлева от дотошных расспросов и, может быть, от смерти. Часа в три поезд прибыл в Тимошевскую. Курносый солдат так крепко наступил подкованным ботинком Ивлеву на руку, что тот вскрикнул. А тебе куда, браток? Виновато спросил солдат запихивая в вещевой мешок ватную куртку и сапоги мне далече! — осипшим голосом ответил ивлев а я уже дома тимошевская хочешь забери сухари теперь речани мне ни к чему скоро баба буде блинами почивать солдат высыпал в полу шинели ивлева сухари и вскинув мешок на плечи мигом выскользнул из вагона Тимошевская, — взволнованно повторил Ивлев. Окончательно проснувшись, он решил, что здесь надо покинуть поезд. Вот где-то рядом должен быть фронт. — Пойду водиться и спить, — сказал он вслух, и, грызя сухари, выпрыгнул из вагона. В предрассветный час На путях было безлюдно. Ивлев направился в сторону семафора, В верстах в двадцати станица Медведовская, занятая кубанскими добровольцами. Дорога до этой станицы хорошо известна. Не раз в лето четырнадцатого года он вместе с приятелем, художником Иваном Шемякиным, ездил из Медведовской в Тимошевскую и велосипедом, и лошадьми. Как же он тогда был беззаботен! Стиснув зубы, И, пригнувшись, крадучись, пошел он от станции под ветвями акаций, с которых беззвучно сыпался иней. Вскоре позади остались стрелки, светившиеся мирными зелеными и малиновыми огоньками, темная будка стрелочника. Спереди рубиновым глазом пристально глядел в темноту семафор. Бледный осколок месяца полз над мертвенно темными полями. Проселочной дороги не было, пришлось идти по пашне. Под ногами путались будылья прошлогодней картошки. Станица Тимошевская тонула в мглистой тьме. Нигде не светилось ни одно окно, только дворовые псы тревожно лаяли. Ивлев хотел было идти полями, но, убедившись, что за семафором не души, вернулся к железнодорожному полотну, поднялся на насыпь и зашагал по шпалам. Телеграфные провода уныло, однообразно гудели, вызывая тоскливые раздумья. Родные кубанские степи. Целую вечность был он в разлуке с ними. Но всюду, на границах Польши, Галиции, на всех фронтах, потом в Могилеве, Новочеркасске и Ростове, с тоскою думал о них. А они сейчас будто чужие, даже враждебные. Шагай по ним и не забывай, что из-за каждого куста или пригорка Могут выскочить люди с винтовками. Да, родная степь стала подобна минированному полю. А давно ли было время, когда по ней можно было идти с песнями и в каждом курине найти привет, приют и радушие? Все изменилось, и уже не верится, что было время, когда поэт Александр Блок и писатель Леонид Андреев, чьи портреты он писал, принимали его у себя. Какие интересные разговоры велись о литературе, живописи. Все это теперь как будто превратилось в далекий сон. А может быть, и в самом деле ничего не было. И нет на свете ни Петрограда, ни большой дачи Леонида Андреева на Черной речке в Финляндии, ни самого писателя, ни Александра Блока. Есть лишь товарные вагоны, набитые солдатней, Да за воротом гимнастерки ядреные вши, от которых неизвестно, когда избавишься. Бог знает, какие мытарства предстоят впереди. Потому как тусклы были рельсы, как тронула их ржавчина, видно было, что здесь уже давно не ходили поезда. Гражданская война оборвала жизнь дороги. А какие комфортабельные экспрессы Москва, Новороссийск, некогда проносились по этим рельсам. Составляли их из блестящих синих, желтых, зеленых классных вагонов. На площадке первого вагона, как правило, красовался фронтоватый оберкондуктор в белом парусиновом сюртуке с серебряными галунами в молодцевато сидящей шапочке. Сколько счастливых людей мчалось в экспрессе. От встречного ветерка трепыхалась, извивалась, шелестела шелком оранжевая шторка в окне. Диван, обтянутый крепким полосатым полотном, слегка пружинил. И хорошо было, держа на коленях дорожный альбом, касаться плечом женского плеча, коричневого от загара, еще пахнущего южным солнцем и соленой морской водой. Что теперь делают лукавые задорные дамы, в легких, беспечных разговорах с которыми неприметно проходило время в дороге? Куда разметали их события? Вспоминают ли они курорты Черноморского побережья с жаркими пляжами, кипарисами, белыми зонтиками и молодого художника-попутчика? Или они тоже вышиблены из родных гнезд и жалкими птахами мечутся в дымопожарище? Как тогда была оживлена дорога? Теперь она мертва. Даже обходчики не осматривают ее. Зачем, когда нет никаких поездов? На рассвете месяц побледнел и как-то быстро растаял в синеве западного небосклона. Орион со своими звездами стал больше и ярче. Заметно холодало и яснело. Очищаясь от облаков, небо зеленело, расширялось. В верстах в пяти от Медведовской Ивлев зашел в сторожку обходчика на пиц. Чернобородый, широкоплечий, красный после сна, сторож подал жестяную кружку с водой. Ивлев кинул ему папиросу, другую сунул себе в мокрые губы. — Кто у вас там на станции? Кадеты или наши? — Какие наши? — сторож махнул рукой. — Все ще кадеты. Кадеты, — мгновенно воспрянул духом ивлев прикуривая от зажигалки поднесенной сторожем а как медведовские казаки настроены нияк порешили держать нейтралитет ни за большевиков ни за юнкеров что же они так кажуть что навоевались в досталь многие твердят наша хата с краю мы ничего не знаем Тильки иногородние, которые победнее, наврот меня, пролетарии, те с большим нетерпением поджидают большевиков. Уж беспременно счеты сведут с некоторыми куркулями. Мабуть, вже кому-то снятся кислицы. Сторож глубоко затянулся и закашлялся. «Непривычен курить легкий табак», — объяснил он, — поглядев на мундштук осмоловской папирос. Ладно, — Ивлев с трудом поднялся на ноги, разбитый долгой ходьбой. — Спасибо, большевик, за добрую информацию. Пошел я на станцию. — Гляди, там юнкеря пришпилятся. Они, не дюжи вашего брата Флотского, привитают. — Ко мне не пришпилец, объявил Ивлев, — и уже не скрывая радости, добавил, — Я их сразу в большевики произведу. С юношеских лет Медведовская была известна Ивлеву как одна из самых больших, богатых кубанских станиц. В ней, по проекту его отца, на Прицепиловке, так называлась заречная часть станицы, была выстроена высокая каменная церковь. И сейчас, как только показалась стройная белая колокольня, Ивлев — сдернул с головы бескозырку и приветственно помахал церкви, как чему-то родному, отцовскому, очень живо связанному с воспоминаниями о безвозвратных днях далекого детства. Вид знакомой церквушки, как бы соединенной с обликом отца, живо воскресил в памяти мирные, благословенно-безмятежные предвоенные годы, когда вся семья Ивлевых выезжала на лето в Медведовскую. Пожить размеренной, станичной жизнью. Можно ли забыть жаркие летние дни, лодку «Титаник», зеркальную ширь реки «Кочеты», развесистые тополя, склонившие ветви к самой воде, зелено-желтые стены густого камыша, где хорошо удилась рыба, или приезды гостей из Екатеринодара, катания на лодках темными вечерами? Как тогда хватали за сердце грустные украинские и русские песни, дружный и вкрадчивый звон гитар. В непроглядной тьме южного вечера не было видно ни людей, ни лодок. Мерцали, причудливо передвигаясь по реке, одни лишь ярко-зеленые, красные, синие, желтые, розовые огоньки гофрированных китайских бумажных фонариков. Женские и мужские голоса казались тоже разноцветными, Под задариваемые бренчанием гитар, они с каждым мгновением становились громче и возбужденней. Все это, и огни на реке, и голоса поющих, укрепляло любовь к ярким краскам, цветам, всему тому радужно-живописному, что и по сей час живет в душе и кажется сном веселых лет. Да, было хорошо, быть может, незаслуженно и даже непростительно, И все же очень хорошо. И уже по одному этому нельзя допустить, чтобы восторжествовали безумие, разрушение, ненависть, смерть. Надо все сделать, чтобы вновь по черноморской линии помчались сверкающие курьерские поезда, чтобы Россия избавилась от смуты и смрада, интеллигенция отрастила опаленные крылья и бережно пестовала новых репиных и серовых, Архитекторы строили дворцы и храмы, и можно было, отдаваясь грустным раздумьям, слушать, как с высокой колокольни Прицепиловской церкви наплывает медленный, умиротворяющий вечерний благовест, а из распахнутых в сад окон несутся резвые и тревожные разбеги шубертовских аккордов, и кукушка за рекой обещает долгие годы счастливой жизни. Ивлев подошел к маленькой, будто в землю вросшей, молчаливой станции, носившей странное название «Ведмидевка». У пустынного перона неподвижно стоял поезд из двух открытых платформ и одного наглухо закрытого товарного вагона. На передней платформе у ручного французского пулемета, укрепленного на высокой треноге, вытянулся тоненький юнкер с короткой офицерской шашкой — и был он хрупок и легок, как нарядный мотылек, которого вот-вот вместе с его игрушечным пулеметом сильным порывом ветра снесет с платформы. — Мальчик! Совсем мальчик, — подумал Ивлев. Неужели у екатеринодарских добровольцев нет ни орудий, ни настоящих станковых пулеметов, ни опытных офицеров? Для того, чтобы здесь, в двадцати верстах от Тимошевской, Переполненный солдатскими эшелонами держать фронт, надо по меньшей мере иметь бронепоезд и не менее полка хорошо вооруженной пехоты. Как же всюду у нас тонко! Завидя приближающегося матроса юнкер взялся за рукоять пулемета Кольта. — Ваше благородие, господин юнкер! — закричал Ивлев, поднеся руку к бескозырке. — Разрешите обратиться? — Пожалуйста. Важно пробасил в ответ юнкер и по-мальчишески приосанился. «Скажите, Бога ради, кого я должен просить здесь на станции, чтобы меня поскорее доставили в Екатеринодар к войсковому атаману?» «Я поручик. Моя фамилия Ивлев. Маскировка под матроса вам, конечно, понятна. «Идите, господин поручик, в комнату дежурного по станции», — сказал юнкер. Там командир нашего отряда юнкер Алсуфьев. Расскажите ему все, и мы, наверное, домчим вас этим же поездом».